Глава в 2. Бравый солдат Швейк в полицейском управлении. Сараевское покушение наполнило полицейское управление многочисленными жертвами. Их приводили одну за другой, и в канцелярии для приема арестованных старик-инспектор, встречая их, добродушно говорил, «Этот Фердинанд вам дорого обойдется». Когда Швейка заперли в одну из многочисленных камер в первом этаже, Он нашел там общество из шести человек. Пятеро из них сидели вокруг стола, а в углу на койке, как бы сторонясь всех, сидел шестой, мужчина средних лет. Швейк начал расспрашивать одного за другим, за что их посадили. От всех пяти, сидевших за столом, он получил почти один и тот же ответ. «Из-за Сараева!» «Из-за Фердинанда!» «Из-за убийства Эрцгерцога!» «За Фердинанда!» за то, что в Сараеве прикончили эрцгерцога. Шестой заявил, что он не желает иметь с этими пятью ничего общего, чтобы на него не пало подозрение. Ведь он сидит тут лишь за попытку убийства голецкого мужика с целью грабежа. Швейк подсел к обществу заговорщиков, которые уже в десятый раз рассказывали друг другу, как сюда попали. Все, кроме одного, были схвачены либо в трактире, либо в винном погребке, либо в кафе. Исключение составлял необычайно толстый господин в очках с заплаканными глазами, который был арестован дома, у себя на квартире, потому что за два дня до сараевского покушения он заплатил по счету за двух сербских студентов-техников у Брейшки, и, кроме того, его пьяного видели в обществе этих студентов в Манмартре, На Ржатезовой улице, агент б р и к с и где, как преступник сам подтвердил в протоколе своей подписью, он тоже платил за них по счету. На предварительном следствии в полицейском участке на все вопросы он вопил одну и ту же стереотипную фразу «У меня пищебумажный магазин!» На что получал такой же стереотипный ответ «Это для вас не оправдание». Другой, небольшого роста господин, с которым та же неприятность произошла в винном погребке, был преподавателем истории и излагал хозяину этого погребка историю разных покушений. Его арестовали в тот момент, когда он заканчивал общий психологический анализ покушения словами. «Идея покушения проста, как Колумбово яйцо!» «Совершенно так же, как то, что вас ждет п а н к р а т ц Дополнил его вывод полицейский комиссар при допросе. Третий заговорщик был председателем благотворительного кружка в Готковичках Добролюб. В день, когда было произведено покушение, Добролюб устроил в саду гулянье с музыкой. Пришел жандармский вахмистр и потребовал, чтобы участники разошлись, так как Австрия в трауре. На что председатель Добролюба добродушно сказал л «Подождите минуточку, вот только доиграют ей славяне!» Теперь он сидел, повесив голову, и причитал. «В августе состоятся перевыборы президиума. Если меня не будет дома, может случиться, что меня не выберут. Меня уж десять раз подряд избирали председателем. Такого позора я не переживу!» Удивительную штуку сыграл покойник Фердинанд с четвертым арестованным. о котором следует сказать, что это был человек открытого характера и безупречной честности. Целых два дня он избегал всяких разговоров о Фердинанде, и только вечером в кафе за марьяжем, побивая трифового короля козырной бубновой семеркой, сказал «Семь пулек, как в Сараеве!» У Пятого, который, как он сам признался, сидит из-за этого самого убийства эрцгерцога в Сараеве, Еще сегодня от ужаса волосы стояли дыбом, и была взъерошена борода, так что его голова напоминала лохматого пинчера. Он был арестован в ресторане, где не промолвил ни единого слова, даже не читал газет об убийстве Фердинанда. Он сидел у стола в полном одиночестве, как вдруг к нему подошел какой-то господин, сел напротив и быстро спросил. «Читали об этом?» «Не читал». «Знаете про это?» «Не знаю». — А знаете, в чем дело? — Не знаю и знать не желаю. — Все-таки это должно было бы вас интересовать. — Не знаю, что для меня там интересного. Я выкурю сигару, выпью несколько кружек пива и поужинаю, а газет не читаю, газеты врут. Зачем себе нервы портить? — Значит, вас не интересует даже это сараевское убийство? — Меня вообще никакие убийства не интересуют, будь то в Праге, в Вене, в Сараеве. Или в Лондоне. а то есть соответствующие учреждения, суды и полиция. Если кого где убьют, то так ему и надо. Не будь болваном и р а с т я п о й и не давай себя убивать». Это были его последние слова. С этого момента он через каждые пять минут только громко повторял. «Я не виновен! Я не виновен!» Эти слова кричал он в воротах полицейского управления. И эти же слова он будет повторять, когда его повезут в пражский уголовный суд. С этими словами он войдет и в свою тюремную камеру. Выслушав все эти страшные заговорщицкие истории, Швейк счел уместным разъяснить заключенным всю безнадежность их положения. «Наше дело дрянь», — начал он слова утешения. «Это неправда, будто вам, всем нам, ничего за это не будет». «На что ж тогда полиция, как не для того, чтобы наказывать нас за наш длинный язык? Раз наступило такое тревожное время, что стреляют в вэрцгерцогов, так нечего удивляться, что тебя ведут в полицию. Все это для Шика, чтобы Фердинанду перед похоронами сделать рекламу. Чем больше нас здесь наберется, тем лучше для нас, веселей будет. Когда я служил на военной службе, посадили у нас как-то п о л р о т ы а сколько невинных людей осуждено не только на военной службе но и гражданскими судами помню как то одну женщину осудили за то что она удавила своих новорожденных близнецов хотя она оклялась что не могла задушить близнецов потому что у нее родилась только одна девочка которую ей совсем безболезненно удалось придушить ее все таки осудили за убийство двух человек или возьмем к примеру того невинного цыгана из за беглец что вломился в мелочную лавку в ночь под Рождество. Он клялся, что зашел погреться, но это ему не помогло. Уж коль попал в руки правосудия, дело плохо. Плохо? Да ничего не поделаешь. Все-таки надо признать, не все люди такие мерзавцы, как о них можно подумать. Но как нынче отличишь порядочного человека от прохвоста, особенно в такое серьезное время, когда вот даже ухлопали Фердинанда? У нас тоже, когда я был на военной службе в Будыевицах, застрелили раз собаку в лесу за плацем для упражнений, а собака была капитанова. Когда капитан об этом узнал, он вызвал нас всех, выстроил, и говорит, пусть выйдет вперед каждый десятый. Само собой, разумеется, я оказался десятым. с т а л и по стойке смирно и не моргни. Капитан расхаживает перед нами и о р ё т — Бродяги, мошенники, сволочи, гиены пятнистые! Всех бы вас за этого пса в карцеру катать, о лапшу из вас сделать, перестрелять, наделать из вас отбивных котлет, я вам спуску не дам. Всех на две недели без отпуска. Видите, тогда дело шло о собачонке, а теперь о самом эрцгерцоге. Тут надо нагнать страху, чтобы траур был как следует. «Я не виновен, я не виновен», — повторял взъерошенный человек. «Иисус Христос был тоже невинен, а его все же распяли. Нигде никогда никто не интересовался судьбой невинного человека». «Держи язык за зубами и служи», — как г о в а р и в а л и нам на военной службе. «Это самое разлюбезное дело». Швик лег на койку и спокойно заснул. Между тем привели двух новичков. Один из них был басниец. Он ходил по камере, с к р е ж е т а л зубами и после каждого слова матерно ругался. Его мучила мысль, что в полицейском управлении у него пропадет лоток с товаром. Второй новичок был трактирщик-палевец, который, увидав своего знакомого швейка, разбудил его и трагическим голосом воскликнул. «И я уже здесь!» Швейк сердечно пожал ему руку и сказал, «Очень приятно. Я знал, что тот господин сдержит слово, раз обещал, что за вами придут. Такая точность — вещь хорошая». Но Палевец заявил, что такой точности цена — дерьмо, и тихо спросил Швейка, не вор или остальные арестованные. Ему, как трактирщику, это может повредить. Швейк разъяснил, что все, кроме одного, который посажен за попытку убийства голецкого мужика с целью ограбления, принадлежат к их компании, сидят из-за эрцгерцога. Палевец обиделся и заявил, что он здесь не из-за какого-то болвана эрцгерцога, а из-за самого государя-императора. И так как все остальные заинтересовались этим, он рассказал им о том, как мухи загадили государя-императора. з а м о р а л и мне его, б е с т и закончил он описание своих злоключений. — И под конец довели меня до тюрьмы. — Я этого мухам так не спущу! — добавил он угрожающе. Швейк опять завалился спать, но спал недолго, так как за ним пришли, чтобы отвезти на допрос. Итак, поднимаясь по лестнице в третье отделение на допрос, Швейк безропотно нес свой крест на Голгофу, и не замечал своего мученичества. Прочитав надпись «Плевать на лестнице воспрещается», Швейк попросил у сторожа разрешения плюнуть в плевательницу и, сияя своей простотой, вступил в канцелярию со словами «Добрый вечер всей честной компании». Вместо ответа кто-то дал ему под ребра и подтолкнул к столу, за которым сидел господин с холодным чиновничьим лицом, выражающим зверскую свирепость, Словно он только что сошел со страниц книги Ламброза «Типы преступников». Он кровожадно посмотрел на Швейка и сказал, «Не прикидывайтесь идиотом!» «Ничего не поделаешь», — серьезно ответил Швейк, «Меня освободили от военной службы за идиотизм. Особой комиссией я официально признан идиотом. Я официальный идиот». Господин с лицом преступника заскрежетал зубами. «Предъявленное вам обвинение и совершенное вами преступление свидетельствуют о том, что вы в полном уме и здравой памяти». И он тут же перечислил Швейку целый ряд разнообразных преступлений, начиная от государственной измены и кончая оскорблением его величества и членов царствующего дома. Среди этой кучи преступлений выделялось одобрение убийства эрцгерцога Фердинанда. Отсюда отходила ветвь к новым преступлениям, между которыми ярко блистало подстрекательство к мятежу, поскольку все это происходило в общественном месте. «Что вы на это скажете?» — победоносно спросил господин со свирепыми чертами лица. «Этого вполне достаточно», — невинно ответил Швейк. «Излишество вредит». «Вот видите, сами признаете». «Я все признаю. Строгость должна быть». «Без строгости никто ничего не достиг бы. Вроде того, когда я служил на военной службе...» «Молчать!» — крикнул полицейский комиссар на Швейка. «Говорите только, когда вас спрашивают. Понимаете?» «Как не понять?» — сказал Швейк. «Осмелюсь доложить, понимаю, и во всем, что вы изволите говорить, сумею разобраться. С кем состоите в сношениях?» «Со своей служанкой, ваша милость». А нет ли у вас каких-либо знакомств в здешних политических кругах? — Как же, ваша милость, покупаю вечерний выпуск национальной политики. — Сучку. — Вон! — заревел господин со зверским выражением лица. Когда Швейка выводили из канцелярии, он сказал. — Спокойной ночи, ваша милость. Вернувшись в свою камеру, Швейк сообщил арестованным, что это не допрос, а смех один. «Немножко на вас покричат, а под конец выгонят». «Раньше», — заметил Швейк, — «бывало куда хуже. Читал я в какой-то книге, что обвиняемые, чтобы доказать свою невиновность, должны были ходить босиком по раскаленному железу и пить расплавленный свинец. А кто не хотел сознаться, тому на ноги надевали испанские сапоги и поднимали на дыбу или ш ь г л и ему пожарным факелом бока». Вроде того, как это сделали со святым Яном н е п о м у т с к и м Тот, говорят, орал при этом так, словно его ножом резали, и не перестал реветь до тех пор, пока его в непромокаемом мешке не сбросили с Элишкина моста. Таких случаев пропасть. А потом человека четвертовали или же сажали на кол где-нибудь возле музея, если же преступника просто бросали в подземелье на голодную смерть. т такой человек чувствовал себя как бы заново родившимся. «Теперь сидеть в тюрьме — одно удовольствие», — похваливал Швейк. «Никаких четвертований, никаких колодок. к о й к а у нас есть, стол есть, лавки есть, места много. Похлёбка нам полагается, хлеб дают, а жбан воды приносят, отхожее место под самым носом. Во всём виден прогресс. д а л е к о в а т правда, ходить на допрос». по трем лестницам подниматься на следующий этаж, но зато на лестницах, чисто и оживленно. Одного ведут сюда, другого туда. Тут молодой, там старик, мужчины и женщины. Радуешься, что ты, по крайней мере, здесь не один. Каждый спокойно идет своей дорогой, и не приходится бояться, что ему в канцелярии скажут «Мы посовещались, и завтра вы будете четвертованы или сожжены по вашему собственному выбору». Это был тяжелый выбор. Я думаю, господа, что на многих из нас в такой момент нашел бы столбняк. Да, теперь условия улучшились в нашу пользу». Швейк только что кончил защитительную речь в пользу современного тюремного заключения, как надзиратель открыл дверь и крикнул. «Швейк, оденьтесь и идите на допрос». «Я оденусь», — ответил Швейк. «Против этого я ничего не имею». Но боюсь, что тут какое-то недоразумение. Меня уже раз выгнали с допроса. И кроме того, я боюсь, как бы остальные господа, которые тут сидят, не рассердились на меня за то, что я иду на допрос уже во второй раз. Они еще ни разу за этот вечер не были. Они могут быть на меня в претензии. «Вылезти и не трепаться!» — последовал ответ на проявленное Швейком джентльменство. Швейк опять очутился перед господином с лицом преступника который безо всяких околичностей спросил его твердо и решительно. «Во всем признаетесь?» Швейк уставил свои добрые голубые глаза на неумолимого человека и мягко сказал. «Если вы желаете, ваша милость, чтобы я признался, так я признаюсь, мне это не повредит. Но если вы скажете, Швейк, ни в чем не сознавайтесь, я буду выкручиваться до последнего издыхания». Строгий господин написал что-то на акте и, подавая Швейку перо, сказал ему, чтобы тот подписался. И Швейк подписал показания Бридшнейдера со следующим дополнением. «Все вышеуказанное обвинение против меня признаю справедливыми. Йозеф Швейк». Подписав бумагу, Швейк обратился к строгому господину. «Еще что-нибудь подписать или мне прийти утром?» «Утром вас отвезут в уголовный суд». — был ответ. — А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать? — Вон! — раздался во второй раз рев по ту сторону стола. Возвращаясь к своему новому, огороженному железной решеткой очагу, Швейк сказал сопровождавшему его конвойному. — Тут все идет, как по писанному. Как только за Швейком заперли дверь, товарищи по заключению засыпали его разнообразными вопросами, на которые Швейк ясно и четко ответил. — Я только что сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда. Шесть человек в ужасе спрятались под вшивое одеяло. Только б о с н и е ц сказал. «Приветствую — Приветствую! Укладываясь на койку, Швейк заметил. — Глупо, что у нас нет будильника. Утром его все-таки разбудили и без будильника, и ровно в шесть часов Швейка уже отвезли в тюремной карете в областной уголовный суд. «Поздняя птичка глаза продирает, а ранняя носок прочищает», сказал своим спутникам Швейк, когда зеленый Антон выезжал из ворот полицейского управления.